но сейчас, как бы не увещевал себя, не мог избавиться от тупой боли в сердце. Стоя в промозглых февральских сумерках под проливным дождем, усталый, обремененный грузом ответственности за безопасность Кристины и Джоя, бремя, тяжесть которого час за часом все увеличивалось, он не мог избавиться от щемящей тоски по любимому креслу, книгам и мебели в своем кабинете. — Хватит, — гневно приказал он себе, — нет времени на сантименты и жалость к самому себе, по крайней мере, если мы собираемся жить дальше. От его дома осталась куча щебня. Его любимое кресло обратилось в прах, его книги превратились в дым. Втроем в сопровождении Чубаки они поднялись на крыльцо и позвонили. Дверь открыл седой мужчина, на вид лет шестидесяти с лишним, в коричневом вязаном кардигане. — Мистер Мэддиган, — осведомился Чарли, — я звонил вам некоторое время тому назад по поводу... — Вы Пол Смит, — сказал Мэддиган, — он самый. — Проходите, проходите. — О, да у вас собака. Можете привязать ее на к р ы л ь ц е Кинув взгляд мимо хозяина дома в глубину гостины, галежал светло-бежевый ковер, Чарли заметил. — Боюсь, мы наследим у вас. Там на дорожке тот самый фургон. — Точно, — сказал м е д д и г а н Секундочку, я только возьму ключи. Они молча ждали, пока он ходил за ключами. Коттедж стоял на высоком холме, с которого открывался вид на Санта-Барбару. Сквозь плотную пелену дождя внизу т у с к н о мерцали огни города. Когда Мэдиган д вернулся, на нем был плащ с капюшоном и высокие резиновые калоши. Янтарный свет, отбрасываемый фонарями, смягчал некоторую грубоватость изборожденного морщинами лица. Если бы они снимали фильмы и искали актера на роль благодушного старикана, Мэддиган подошел бы как нельзя лучше. Мэддиган принял Кристину и Джоя за жену и сына Чарли и посетовал, как они рискнули выйти на улицу в такую отвратительную погоду. «Мы родом из с в е т л а солгала Кристина, — «и такая погода для нас привычное дело». Тем временем Джой все больше уходил в себя. Он не разговаривал с Мэддиганом и даже не улыбнулся, когда тот пытался подтрунивать над ним. Впрочем, если не знать, каким общительным ребенком он был, его неразговорчивость легко можно было принять за обычную застенчивость. Мэддиган горел желанием сбыть с рук джип-фургон. хотя и не отдавал себе отчета, что проявлял свое желание чересчур откровенно. Он считал, что ведет себя сдержанно, но без конца твердил о маленьком, всего 32 тысячи миль пробеге, о протекторах, которые почти как новые, и прочих достоинствах машины. Чарли быстро сообразил, что к чему. Год назад м е д и г а н стал пенсионером. и ощутил, что на одну скромную пенсию и пособию службы социальной защиты трудно вести образ жизни, к которому они с женой привыкли. У них было два автомобиля, моторный катер и джип-фургон, не считая двух снегоходов. Теперь им приходилось выбирать между морским туризмом и зимними видами спорта, и они решили избавиться от джипа и снегоходов. Мадигану было досадно, он сетовал на правительство, которое тянуло с него налоги, когда он был помоложе. Выдирай, они всего на десять процентов меньше, у меня бы сейчас была такая пенсия, что остаток жизни я провел бы как король. Но они забирали мои денежки и пускали их на ветер. Да-да, пускали на ветер. Хотя, кроме двух лампочек, горевших над гаражом, Другого освещения поблизости не было. Чарли отметил, что фургон находился в приличном состоянии, нигде не поржавел и не нуждался в ремонте. Двигатель заводился с полоборота, не чихал и не стучал. — Если желаете, можете попробовать на ходу, — предложил м е д д и г а н Это не обязательно, — сказал Чарли. — Давайте лучше обсудим условия. Мэддиган просиял. — Пройдемте в дом. право, не хотелось бы наследить у вас на ковре. Мы войдем через кухню. Они привязали Чубакку к столбу на заднем крыльце, вытерли ноги, отряхнули плащи и вошли в дом. В веселенькой светло-желтых тонах кухни было тепло. Миссис Мэдиган мыла и тут же возле раковины натирала овощи. Круглолицая и седая, Она принадлежала к тому же типу благообразных и доброжелательных стариков, что и ее муж. Она настояла на том, чтобы Кристина и Чарли выпили кофе и налила чашку горячего шоколада для Джоя, который был по-прежнему неразговорчив и печален. м э д и г а н перебрал, пожалуй, процентов на двадцать, но Чарли без колебаний согласился на его цену, и старик не мог скрыть радостного удивления. — Что ж, прекрасно, если вы завтра принесете чек. — Я бы хотел заплатить наличными и забрать джип сегодня, — сказал Чарли. «Наличными — Наличными? — удивился Мадиган. — А можно и так, только вот оформление. — Вы что-то задолжали банку или у вас нет паспорта на машину? — О, нет, я ничего за нее не должен, а паспорт у меня здесь. — Значит, можно оформить и сегодня. — Но нам придется пройти экспертизу на уровень токсичности выхлопных газов, прежде чем вы сможете перерегистрировать ее на свое имя. Знаю, я займусь этим утром, первым делом. А если возникнут осложнения? Вы, я вижу, мистер Мадиган, порядочный человек. Уверен, вы не стали бы предлагать мне машину в плохом состоянии. Ну что вы, я ухаживал за ней, как за младенцем. Меня это устраивает. Вам надо будет поговорить со своим страховым агентом непременно. Пока ж и на ближайшие 24 часа я застрахован. Быстрота, с какой Чарли хотел все провернуть, а также то, что он предложил расплатиться сейчас же и наличными, привели Мэдигана в некоторое замешательство и даже з а р о н и л и какое-то подозрение. Однако он получал... на 800-900 баксов больше того, на что первоначально рассчитывал, и этого было достаточно, чтобы он посмотрел на странные обстоятельства сквозь пальцы. Пятнадцать минут спустя они уже ехали в джипе-фургоне, и ни полиция, ни Грейс Спиви не могли бы установить факта покупки Чарли этой машины до тех пор, пока он не обратится в полицию с заявлением... а перерегистрации ее на свое имя. И хотя дождь лил так же, а черные тучи то и дело прорезали молнии, вечер больше не представлялся таким зловещим, каким был до сделки с Мэддиганом. — Почему это непременно должен быть джип? — спросила Кристина, когда они выехали на шоссе 101-е и взяли курс на север. — Там... — Куда мы направляемся, — ответил Чарли, — нам потребуется четырехприводная машина. — А куда мы направляемся? — В конечном итоге в горы. — Зачем? — Есть один уголок, где мы сможем укрыться, пока Генри или полиция не найдут способа остановить Грейс Спиви. Я на паях владею коттеджем в горах Сьерра-Невада у озера Таху. Это так далеко, но это идеальное место. Уединенное. Кроме меня, совладельцев еще трое. Каждый из нас проводит там по несколько недель в году, а когда дом пустует, мы сдаем его в аренду. Его построили как горнолыжный приют, но зимой он практически не используется, потому что дорогу туда так и не заасфальтировали. Там планировали построить 20 шале такого же типа, а администрация округа обещала проложить дорогу, однако успела построить только первый, после чего планы забросили. Так что теперь туда ведет грунтовая дорога, по которой может проехать только одна машина. Снег никогда не чистит, а зимой добраться до места совсем непросто.